Глава 8 Бывший инструктор ГРУ Илларион Забродов знал, что кто-кто, а полковник ГРУ Мещеряков ни за что не будет тревожить его из-за какого-нибудь рядового дела. Хотя справедливости ради, в ГРУ не было рядовых дел. Все они были уникальными и требовали тщательной разработки. Но для проведения операций самого разного уровня у Мещерякова хватало своих сотрудников. Были и опытные, и молодые, причем, как не раз пытался убедить Мещерякова-Забродов, у молодых сегодня было то, чего так не хватало в свое время им самим. Благодаря новым технологиям, они, находясь в кабинете, имели возможность поддерживать связь со всем миром. А пользу новых мини-камер видеонаблюдения, подслушивающих устройств, которые теперь были на вооружении практически у всех сотрудников, переоценить просто невозможно. При желании сейчас можно было бы держать человека под колпаком и днем, и ночью. И здесь едва ли не самым важным было сразу правильно вычислить нужного человека, а потом, наблюдая за ним, не проявлять себя раньше времени. Ведь и тот, кто представлял потенциальную опасность, тоже мог воспользоваться самыми разными техническими средствами. О таком они в свое время могли только мечтать – Поэтому, когда полковник Мещеряков вдруг начинал недовольно ворчать, жалуясь на то, что молодые абсолютно не разбираются в людях, Забродов парировал. Но зато они отлично разбираются в технике. В последнее время Мещеряков к нему не обращался. И Забродов решил, что тот наверняка наконец ощутил и оценил все прелести научно-технической революции. Сработался, как говорится, со своими молодыми. И вдруг этот звонок и приглашение встретиться не где-нибудь на нейтральной территории, а прямо в конторе, в рабочем кабинете полковника. Попахивало чем-то весьма серьезным. И надо было понимать, главным в деле, о котором хотел с ним поговорить Мещеряков, был человеческий фактор. Внешне контора не изменилась, но когда Забродов получил заказанное на его имя пропуск и поднялся на второй этаж, Он с удовлетворением отметил, что научно-техническая революция коснулась не только сферы работы, но и сферы отдыха тех, кто сегодня служит в ГРУ. Евроремонт в конторе, похоже, делали под руководством самых модных дизайнеров интерьера. В обычно мрачных, полутемных коридорах появились небольшие уютные ниши-холлы, где стояли мягкие кресла, лежали газеты, журналы. В стенах были оборудованы модные сегодня панно – с реальными, не спадающими вниз за стеклом потоками воды и аквариумами. А главное, в коридорах и холлах было достаточно светло. Мягкий голубоватый свет струился, казалось, прямо с потолка и стен. Забродов даже хотел использовать момент и, устроившись в одном из мягких кресел, полистать свежие газеты и журналы. Но насладиться новой непривычной атмосферой конторы бывший инструктор ГРУ не успел. Кто-то, подойдя сзади, сильно хлопнул его по плечу. Такую фамильярность из тех, кто сегодня здесь работал, мог позволить себе разве что полковник Мещеряков. Молча пожав Забродову руку, он кивнул в сторону своего кабинета. При этом с его лица не сходило выражение озабоченности. В приемной Мещерякова почему-то никого не было. Забродов сразу понял, что, очевидно, полковник не хочет афишировать их встречу даже перед своим секретарем. Уже заперев изнутри дверь кабинета, полковник, не выходя из состояния сосредоточенности, подал Забродову стул и проговорил. — Специально попросил внизу, что как только ты появишься, дали мне знать. Не хочу, чтобы ты лишний раз светился. — Да, у вас здесь сейчас только музыки классической не хватает. Релаксировать можно прямо в коридоре, — заметил Забродов. Едва удержался, чтобы не посидеть в ваших новых креслах. Это ты еще наших комнат отдыха не видел, с гордостью сказал Мещеряков. А, ну да, а я смотрю, куда это все ваши сотрудники подевались? Раньше бывало по коридорам, так и снуют. Сотрудники за компьютерами сидят, работают. Молодые теперь и документы один другому по компьютеру рассылают. И отдыхают тоже за компьютером. «А нам, пенсионерам, не до отдыха. Так что вся красота – это так. Антураж!» – вздохнул Мещеряков. «Но зато какой дорогой и красивый антураж!» – оценил Забродов и чуть улыбнулся. Как он сразу отметил, у себя в кабинете полковник ГРУ Мещеряков особо ничего не менял. Кроме жалюзи, на окнах по-прежнему висели шторы. Но Мещеряков только вздохнул и, пересмотрев какие-то бумаги у себя на столе, проговорил. «Не знаю, с чего и начать. Но, в общем, без твоей помощи не обойтись. Вот что значит свое время не довести дело до логического конца. Всплывет обязательно». «Я что-то когда-то не доделал», – уточнил Забродов. «Мы и не доделали. И теперь вот Европа нам тычет пальцем». Прислала своего парня – хотят нас в собственное дерьмо мордой ткнуть. Я это шкурой чувствую. А генерал Громов почему-то хочет, чтобы мы самоустранились. Наверняка наверху у них там какие-то свои гешефты. И мне, по сути, приказал в это дело не лезть, так что своих пацанов я подключить не смогу. Но материала они уже накопали мне более чем достаточно, и на том спасибо. Говорил Мещеряков, будто забыв, что еще не ввел Забродова в курс дела. «Товарищ полковник», – напомнил ему Илларион, – «давайте-ка все по порядку. Я еще понятия не имею, о чем будет идти речь». «Да, действительно», – согласился Мещеряков, встал из-за стола, приоткрыл форточку и продолжил, уже расхаживая по кабинету. «Может, ты слышал про недавнюю авиакатастрофу под Минском? Там самолет одного московского бизнесмена рухнул вместе с людьми». «Ну как же?» Ответил Забродов и, решив пока что не открывать все карты, пояснил. «Все каналы об этом трубят!» «Да...» – удовлетворенно кивнул полковник. «Так вот, по сведениям нашей разведки, там летел или должен был лететь засланный сюда к нам агент. В общем-то, наш человек, но это задание ему дали его новые европейские хозяева. И он будет держать отчет прежде всего перед ними». Не думаю, что он станет рисковать и сначала поделится информацией с кем-нибудь из нашего ведомства. Тем более, что там еще и наша ФСБ как-то замешана «Ага, говоря проще, к нам летел и героически погиб во время выполнения важного задания двойной, а может и тройной агент», – уточнил Забродов. «Что-то вроде того», – кивнул Мещеряков, продолжая расхаживать по кабинету. Но он, скорее всего, не погиб. Вместо этого парня летел и погиб другой человек. А он сам сейчас преспокойно приступает к выполнению задания. «А зачем такие сложности?» – удивился Забродов. «Все дело в том, что его задание связано с выяснением путей поставки оружия на Ближний Восток. А у этих хитрых лис хватает денег повсюду иметь свои уши. И они вполне могли знать...» кто именно отправляется в Россию с подобным заданием. Я здесь все обдумал и пришел к выводу, что эта авария вполне могла быть подстроена только ради того, чтобы уничтожить агента. И что? Все это настолько серьезно? И что собирается вынюхивать у нас эта европейская ищейка? Наркотики? Оружие? Полковник ГРУ Мещеряков на минуту задумался и проговорил. «Ты же прекрасно знаешь». Как только где-то запахнет жареным, появляется или только должна появиться горячая точка, оружие туда начинают поставлять и из Европы, и из Америки, и, увы, из России. Занимаются этими поставками частные лица. Отследить все это практически невозможно. Но лучше будет, если первыми выведем на чистую воду своих горе-бизнесменов мы, а не они. У меня есть подозрение, что некоторые западные бизнесмены – Специально проворачивают свои сделки через наших, чтобы скомпрометировать их. При этом сами остаются как бы за кадром. И не хотелось бы оказаться мальчиками для битья. Хотя, как я понял, даже у нас в ведомстве на этот счет есть разные мнения. «Да, но если вы говорите, что двойник этого засланца погиб, то где и как искать его самого?» Спросил Забродов. «Ход твоих мыслей мне нравится». «Даже я бы сказал, очень нравится», – кивнул Мещеряков. «Как я понял, ты не против сотрудничать?» «Еще не знаю», – покачал головой Забродов. «У меня на ближайший месяц были совсем другие планы, но данный случай мне может быть интересен». «В общем, по последним сведениям, этот агент должен очень скоро проявиться в ближайшем окружении одного из наших бизнесменов» который занимается авиаперевозками. Того самого Паршина, самолет которого разбился. И того самого Паршина, которого когда-то мы с тобой не дожали на предмет переброски сомнительных грузов. Закончил Мещеряков и пристально взглянул на Забродова. Помнишь его? А если помню, то что? Спросил Забродов. По нашим сведениям, один из немецких бизнесменов некто Крафт готовит крупную сделку по поставке оружия в Сирию. Оружие это американское, но поставляться будет по нашим каналам. С российской стороны в сделке должны были участвовать некто Протасов и известный нам Паршин. Но Протасов, увы, погиб, так что Крафт будет искать выход на Паршина. Именно поэтому возле него должен будет оказаться засланный Европой агент. Да. — Сведения у вас, я смотрю, обширные, — кивнул Забродов в задумчивости. — Что поделаешь, растем понемногу, — вздохнул полковник. — И все-таки мне не совсем ясно, почему вы не хотите провести эту операцию своими силами, — уточнил Забродов. — Говорю же тебе, у нас в ведомстве на самом высоком уровне решено было сдать эту операцию западным спецслужбам. И этот парнишка, который прибыл к нам инкогнито, несомненно выполнит возложенную на него задачу. Но при этом акцент сделают не на американском оружии и немецких финансах, а на нашем транспорте и наших соучастниках. То есть опять раздуют скандал о поставках нашего оружия в Сирию. И попробуй потом докажи обратное. А если информация по всем сделкам будет у нас в руках, мы сможем манипулировать нашими коллегами. — сказал Мещеряков и добавил. — Пойми, Забродов, я сам хочу уйти в отставку, а не так, чтобы меня уйти за профнепригодность. — Понял. — кивнул Забродов, поглядывая на часы. Нужно было уже ехать в редакцию «Сноба», где Ева Грановская встречалась с неожиданно нарисовавшимся агентом. Выслушав все, что сообщил Мещеряков, Забродов понял одно — Игра, в которую уже ввязалась Грановская, более чем серьезна. И хуже нет оказаться ничего не значащим винтиком на Титанике, который неумолимо движется к своему айсбергу. «Ты куда-то спешишь?» – поинтересовался Мещеряков. Забродов кивнул. «Меня ждут». «Мужчина или женщина?» – уточнил полковник Мещеряков. «Женщина» признался Забродов, стараясь свести все к прозе или, точнее, поэзии жизни. «Это приятно. Я уж и забыл, как это бывает», – вздохнул Мещеряков. «Но ты мне так и не сказал. Возьмешься за дело или нет?» «Возьмусь», – кивнул Забродов и попросил. «Только не дергайте меня без надобности. Как только я буду иметь что сказать, сам вам сообщу». «Главная твоя задача – первым выйти на тех, кто готовит сделку. Мы должны им помешать», – уточнил задачу Мещеряков. «Хорошо», – сказал Забродов, поднимаясь из-за стола. «А женщина-то хоть молодая, красивая, не замужем?» – уточнил Мещеряков. «И молодая, и красивая, и вдова, но я к ней по делу», – кивнул Забродов в задумчивости. «Да, ты всегда знал толк в женщинах, только вот никак не пойму, почему до сих пор не женился». Покачал головой полковник и, пожимая на прощание Забродову руку, добавил «Успехов тебе на личном и нашем общем фронте». «Ну, тогда уж не на фронте, а на фронтах», отвечая на рукопожатие, ответил Забродов. До редакции снова было рукой подать, и Забродов пока доехал, Пару минут простояв сначала у светофора, а потом неизвестный из-за чего в образовавшейся пробке, сто раз пожалел, что не пошел туда пешком. Припарковавшись у входа, он буквально нос к носу столкнулся с фотокорреспондентом Левой, который приходил к нему вместе с Паршиной и едва так ловко не увел у него редчайшее здание тысячи одной ночи. Лева был сильно взволнован, растрепан, а, увидев Забродова, бросился к нему прямо как к родному. «Вы на машине?» – спросил он, даже не поздоровавшись. «Да», – кивнул Забродов. «Тогда скорее поедем, я их выследил, но они меня тоже засекли, а на вашей машине мы их раскроем». «Подождите, подождите, кого раскроем?» – уточнил Забродов, остановившись. До да тех, кто ее похитил!» «Секунду! Меня ждут! Я должен сначала встретиться с госпожой Грановской!» Остановил его Забродов. «Так я же о ней вам и говорю! Грановской нет! Ее похитили! Наверное, что-то вкололи, посадили в машину и увезли!» Продолжал, срываясь в крик «Но мне удалось их выследить! Просто чудо мне удалось их выследить! Поехали скорее! Ну, поехали же! Вот, поехали туда, где они ее держат!» Забродов наконец понял, что промедление смерти подобно, и, проверив на месте ли пистолет, вернулся к машине. Как только он сел за руль, Лёва устроился рядом. Уже выехав на проспект, Забродов спросил. «Так, и куда ехать?» «Гони на Кольцевую, а там недалеко. Я покажу, где свернуть. Там по проселочной, дом за таким кирпичным забором. Вдвоем мы справимся. Я хотел полицию вызвать». Но если мы вдвоем, то справимся. Я вот тут, вот, смотри, сфотографировал машину, на которой ее увезли. И номер хорошо видно. Продолжал вещать Лева. Да, ничего, что я на ты. Как хочешь. Кивнул Забродов, прикидывая, как поскорее выбраться с кольцевой. Они наверняка что-то вкололи, повторил Лева. Слушай, а ты можешь все по порядку рассказать? Попросил Забродов. «Могу, конечно», – кивнул Лёва. Ева должна была с каким-то не то нотариусом, не то агентом встречаться. Как я понял, она и сама толком не знала, кто именно назначил ей встречу. Ну а в кабинете у Паршиной… После ее ареста Ева все взяла в свои руки. Так вот, в кабинете у Паршиной есть такая дверь потайная в шкафу, в комнату отдыха. Ну там холодильник, экран, бар, мягкие кресла, диван, журнальный столик. Так вот, Ева попросила меня посидеть в этой комнате, пока она будет вести переговоры. Ну, на всякий случай. Мало ли что. Я прошел туда, сижу тихо и все слушаю. Этот агент пришел не один. Я по голосам понял, что их двое. Ева принесла им какие-то документы. Но один из этих парней тут же кому-то перезвонил и сказал приблизительно так. Здесь только с какого-то одного документа нас, похоже, за нас водит». А потом «Понял, понял, понял». И все. Дальше тишина. Какое-то шуршание, тишина, и уже другой говорит. «Готово. Там щель есть, я поздно ее обнаружил». В общем, Ева была без памяти. Они ее под руки взяли и потащили. «У них серебристый джип, чероки. Я сел в свою аудюху и за ними. А в доме том, куда они ее привезли...» «Видеонаблюдение, охрана!» «Я побоялся туда сунуться!» «Только машину сфотографировал!» «Но они меня усекли и даже стреляли вслед!» «Я вернулся, хотел кого-то из охранников с собой взять, но тут вы...» «Ладно, я все понял. Дорогу смотри, не прозевай!» Остановил его Забродов. Он был явно расстроен, потому что не должен был отпускать его одну или продумать, как она могла бы тянуть время». А она, по сути, оказалась крайней и приняла удар на себя. Забродов не стал рассказывать Мещерякову о том, что по воле случая кое-что уже знает о деле и действующих лицах. Во-первых, не было времени, а во-вторых, он предпочитал сам владеть большей частью информации. Полковнику Мещерякову в данной ситуации нужно, чтобы он занимался исключительно агентом. А дело это более сложное, чем кажется на первый взгляд. У него есть история, корень которой зарыт где-то в двухтысячных, и этих бумагах, за которыми началась охота. Добротный двухэтажный коттедж за красным кирпичным забором стоял чуть поодаль от общей застройки, и с одной стороны к нему практически подступали густые лесные заросли. Возле ворот стоял тот самый серебристый джип, о котором говорил Лева. Но вокруг было как-то подозрительно тихо, На их звонок не отозвалась даже охрана. Забродов понимал, что в любом случае они должны попытаться проникнуть за ограду. Приготовив оружие и сделав знак Лёве следовать за ним, он осторожно двинулся вдоль забора. Им крупно повезло. Калитка, которая выходила на лесную тропинку, оказалась приоткрытой, и Забродов, а за ним Лёва, беспрепятственно проникли за ограду. А когда они перебежками приблизились к коттеджу, Оказалось, что и дверь в дом тоже приоткрыта. Стараясь соблюдать осторожность, Забродов сначала заглянул, а потом вошел в холл и сразу понял, почему никто не среагировал на их появление на чужой территории. На полу, в луже крови, лежали два здоровенных парня, очевидно, охранники. И у одного, и у другого было перерезано горло. Забродов видел такое разве что на Кавказе. Удары были точными, разрезы ровные, нерваные. Именно таким образом перерезанное горло было фирменным знаком ваххабитов. Лева от неожиданности даже вскрикнул. Было похоже, события развивались стремительно. Охранники никак не ожидали нападения. Кто-то застал их врасплох. Лева, очевидно непривычный к подобного рода зрелищам, выбежал на улицу, где его стошнило. А Забродов, прикрыв тела лежащими на диванах покрывалами, продолжил осмотр. На кухне кто-то заварил, но так и не успел выпить кофе. Джезва была еще теплой. Значит, трагедия разыгралась относительно недавно. Ни в туалете, ни в ванной ничего подозрительного Забродов не заметил. Зато на втором этаже дверь одной из комнат была в буквальном смысле выбита вместе с замком. И на кровати Забродов увидел знакомую заколку для волос. Такая была у Евы Грановской. Можно было предположить, что ее здесь некоторое время держали. Но кто и зачем, неизвестно. Как неизвестно было и то, где она сейчас находится. Было похоже на то, что ее похитили. И тот, кто ее похитил сейчас, был беспощаден и жесток. Но очевидно, Ева интересовала его живой, здоровой. Забродов еще раз все внимательно осмотрел. Он пытался найти хоть какие-нибудь фотографии или альбомы, документы, записи, чтобы понять, кто именно живет или жил в этом доме. Но, похоже, хозяин дома обитал в другом месте. Не висящие в шкафу вещи и мужские и женские, ни книги, журналы, диски, разбросанные по всему дому, не давали никакого представления о хозяине. Спустившись в подвал, где была оборудована бильярдная, Забродов увидел еще одну жертву жестокого палача. У самых ступеней лежал труп огромной овчарки. Она тоже была обезглавлена точным ударом острейшего клинка. Орудие убийства валялось рядом. Но Забродов оставил его стражам порядка, которых решил вызвать с дороги, позвонив из ближайшего автомата. Ему самому светиться здесь не хотелось. Лёва, обессиленный и бледный, сидел на улице на лавочке. Он, похоже, никак не мог прийти в себя от увиденного. «Что, совсем худо?» С сочувствием проговорил Забродов и подал ему бутылку минералки, которую на всякий случай захватил из холодильника. Лёва лишь покачал головой и кивнул. «Ты можешь посидеть здесь или в машине, а я попробую пройти в лес по тропинке, которая ведет от калитки». Похоже, именно туда они вышли. Лева жадно ухватился за бутылку и, сделав несколько глотков, выдохнул. «Подождите, я с вами!» Забродов вздохнул и пожал плечами. «Как знаешь!» Он не рассчитывал на то, что удастся взять след. Не похоже, чтобы похищением Грановской занимались дилетанты. А профессионалы никогда не оставляют следов. Звонок мобильного был совсем не кстати. Но это звонил полковник Мещеряков. По его тону Забродов понял, что случилось нечто важное. «Забродов, завершай свои сердечные дела!» Сказал он так, будто Забродов все еще находился в его подчинении. «Нам поступили сведения, что сделка должна быть заключена не позднее, чем через два дня. Нам нужно знать о ней все. И я очень надеюсь, что не ты, а их агент будет дышать тебе в спину». «Понял!» – кивнул Забродов и отключился. Тропинка, которая, как казалось, издали упиралась в густые заросли, выводила на проселочную дорогу. И было похоже, здесь совсем недавно стояла машина, в которой и увезли Грановскую. Сейчас дорога была пуста, но как только они вышли из кустов, откуда-то сбоку буквально вынырнул довольно странно одетый для такой жаркой погоды бородатый дядька. Он был в тулупе, шапке-ушанке и абсолютно босой. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Как-то сразу резко обратился он к Забродову. Тот даже вздрогнул от неожиданности. Но странному встречному решил подыграть и спросил. «А почему вы думаете, что я полковник?» «По выправке вижу. Сам служил. Знаю!» гордо заявил мужчина и, кивнув в сторону Лёвы, добавил. «Вот этот, сразу видно, ни в армии не служил, ни пороху не нюхал. А вы служили, может, даже воевали. Я вот сам только до капитана дослужился. Я теперь капитан в отставке. А вы полковник, настоящий полковник. Может, даже какой-нибудь засекреченный». Закончил он, понизив голос и оглядываясь по сторонам. «А вы здесь кто, товарищ капитан?» Поинтересовался Забродов. Ну, вроде как сторож был зимой, а теперь лето. Теперь все за город переехали, со своей охраной. Так что я вроде как не удел. Но все равно присматриваю. Да, вот за этим домом тоже присматриваю, пока хозяев нет. И меня сейчас даже очень интересует, что вы здесь все вынюхиваете. Проговорил капитан в отставке, сощурив свои бесцветные, слезящиеся глазки, и пристально взглянул на Забродова. А чей это дом? Спросил Забродов, решив сразу идти в банк. Чей-чей? Вообще-то этого как его там, самолетного магната, паршина. Может, слыхали, но записан он на какого-то его родственника или родственницу. Они многие так делают, чтобы, если что, ну там арестуют их или имущество конфискуют. Домик остался целый невредим. Мы, женщину одну молодую ищем. Продолжал идти в банк Забродов. «Это ту, что ли, которую на белой Ауди увезли?» Спросил мужичок и добавил. Ее сначала на джипе серебряном привезли, охранники, а потом на Ауди белые увезли. Но другие, я их не знаю, страшные такие, бородатые, и с ними женщина еще одна в этой, как его там, э, чедре. Я ей номер машины записал. Мужичок начал активно шарить по своим карманам и в конце концов вытащил помятую бумажку. Протянул ее Забродову. «Вот!» Но только Забродов протянул руку, чтобы взять записку, отставной капитан-сторож зажал ее в ладони и покачал головой. «Не, без денег не могу. Вы ж как-никак полковник, а я всего капитан. А мне деньги сейчас очень нужны. Сейчас же только начало лета. Работы никакой. Потом надо будет и траву обкосить, и мусор вывести». А пока что полнейшее безденежье. «Столько хватит?» – спросил Забродов, протягивая ему купюру. «Да хватит, товарищ полковник!» – покраснел мужчина, протягивая записку с номером машины. «Я буду наблюдать. Если что подозрительное, когда в следующий раз приедете, я вам все доложу». Забродов взял записку и, благодарно кивнув капитану, поспешил к машине. По дороге он позвонил одному своему знакомому и попросил пробить номер машины. Но это им ровным счетом ничего не дало. Машина, как оказалось, была взята на прокат, похоже на подставное лицо. Кто, куда и зачем на ней ездил, было неизвестно. Начинало смеркаться, хотя, возможно, это было связано с тем, что небо постепенно затягивали тучи. Парило, собирался дождь. И тут Забродова просто-таки пронзила мысль о Мите, которого они отвезли к Евиной племяннице Лике. Ведь если даже Еве удалось бежать, легче всего ее будет вернуть, если взять в заложники Митю. «И куда мы сейчас?» – спросил Лева, устраиваясь рядом с Забродовым на переднее сиденье. Забродов ничего не ответил, а лишь резко нажал на газ.